Глава 49. За несколько лет жизни в Коле Шишелов в домах колян не был, теперь неопределённо себя чувствовал. И, к сожалению, близок был лучше в ратуше Бадярасимова позвать и доволен, что может туда не идти. Дверь отворила девушка в расписном сарафане, в кружевной кофте, коса тугая, в глазах тревога и любопытство. Заспешил растерянно поклонилась Шишелову. Дирасимов снимал с него шубу. Дочка никак вам будет и подосадвал на себя, не помнил он отчества хозяина. Тож так думаю, может с дочкой будет. Герасимов ласково улыбнулся девушке. Она вспыхнула, опустила глаза на миг. Самовар ставь, Игнат Васильевич, голос тихий, уважительный, твёрдый. Будущая сноха, подумал шешелв. Настойчивая. Герасимов потирал от холода руки. Был он приветлив, не суетлив. «Самовар, граньшка, самовар, спешно! Гость у нас с холоду!» Зажег в трехсвечнике свечи, отворил двери в горницу. «Проходите, Иван Алексеевич, прошу вас!» Тон почтительный, без лести. «Да-да», — подумал Шишелов, — «Игнат Васильевич, не забыть бы!» «Сын у вас, Игнат Васильевич, моряк и купец будто!» «Моряк и купец!» — вздохнул Герасимов. «Милости просим, садитесь, где вам удобно!» Шишилов тяжело опустился на стул, откинулся, вытянул ноги, закрыл глаза. Он смертельно устал, но валилось в раз столько. «Сейчас самовар поспеет», — сказал Герасимов. «Будем пить чай». «Да, горячего чаю с крутой заваркой. Хорошо, что пришел сюда. Дома он городничий, а тут нет обычных обязанностей. Сиди расслабленно и жди чай. Никто ни о чем не спрашивает». И как бы он здесь ни поступил, была у Шешелова такая уверенность, Герасимов не осудит. При нём легко молчать, а можно и не таиться, встать вот сейчас, пройтись и начать по порядку, не громко, в тон хозяину, откровенно, будто на исповеди. Ох, нет, предавили тебя вести. Герасимов сел к столу и сказал доверительно: «С Сыном нас нынче мир не взял, почти разошлись. Растут молодые, думают, 100 лет жизни у них. А нам лишь одни упрёки: то мы не сделали, это поупустили. Нет, он не жаловался, не сокрушался, он, похоже, даже гордился. Моряк из него добрый вышел, чего зря Бог гневить? Дынч морем сходил в столицу, рыбу продал с прибытком. Я лет 15 деньги копил, горбом их наживал на чужих посудинах, а он в раз столько ж заимел. Вот голова и подзакружилась. Гордился его хваткой и за что-то осуждал. Вздумал компанию из колян сколотить, чтобы, значит, одни наживку ловили, другие рыбу, а третьи в столицу ее везли. Нагляделся в Норвегах и засмеялся. Так расписал гладко-доскладно, да див удались. И суда у него большие, рыба чуть ли не сама ловится, и коляне тебе ни лодыри, ни пьянец, знай барыши дели. От торговле далёкие шишелы всё же уловил суть. Вспомнилась почта. Страсть к составлению торговых компаний обуревает теперь Париж. Не так уж плохо придумал. Пожалуй, с капиталом на той земле можно бы заводить дело. И наживть тому и мой завод не замерзает. Вроде всё верно угадано. Он замолчал, задумавшись, потом вздохнул и добавил: Да что там, пустое всё. И денег нет, и земля не наша. Шишелов повернулся к столу. Борис Аглепский? Анна, спокойно сказал Герасимов, руки устало лежали на столе, взгляд задумчивый. Мне на жизнь грех роптать, побывал, посмотрел. Людей каких знал и видел, за счастье посчитать можно. А вот всю жизнь меня тоска грызла. Иметь свой кораблик, стать хозяином, думал и сыну это в завет оставить. А ему, видишь, ты шхуны мало моей, он вон куда? Становищ новая подавай компанию из колян сюда большие и покоя нет и завидно порой отчаянно куда ушли наши годы разве бы хуже мог так нет не стремился же из-за сына боязн нажали в молодости ничего у него не получится и ну как поймёт что не одолеет сломать сможет вот ума мы раскидываю как его покоротить Что же он думал, Шишелов откровенностью вызывает на разговор? Заботую поделиться хочет? Или просто меня отвлечь? И подумал про молодого Герасимова. Море увиделось, северное, холодное. На пустынном берегу люди строят причалы, дома, амбары. Тропинки бегут от дома к дому, улица возникает. Новое становище, Герасимовское. Право с молоду к такой цели стоит идти. Стоит на это жизнь потратить. А Шишелов к иному всегда стремился карьеру сделать, все на это ушло. Жаль, что правду сказал Герасимов, ничего у сына не выйдет. А ведь он не все еще знает, сказать ему. Про отказ хлопотать за землю, про повеление помалкивать о ней, про июль двадцать шестого. Дверь открылась и с посудою вошла к грани. А следом Шишелов подобрался от неожиданности На пороге возник отец Иоанн. В черной просторной рясе крест серебряный на цепи. И заметилось, борода и волосы по-мерзки пострижены коротко. Благочинный внимательно, строго оглядел Шишелова. Удивление, однако, не выказал. «Не помешал я часам беседе вашей?» Спросил, растягивая слова, перевел взгляд на Герасимова и шагнул в горницу. «Заходи!» — буднично отозвался Игнат Васильевич. Показалось, сейчас благочинный и пристрастно задаст вопрос. Отчего это он, городничий, к исповеди не стал ходить? Шишелов выжидательно глядел на попа. Крепок, батюшка. Спина несутулая, походка гордая. Дрова, наверное, до сих пор сам рубит. В гвардейца вы его? Саблю ему набок. И, досадуя, не успел с Герасимовым поговорить, тяжело поднялся попу навстречу. Может, впервые в жизни подумал о тайне исповеди. Лезут бесцеремонно в душу, выпытывают. Не лгут, вещая сам вон, а все тайное станет явным. А чем в итоге служба попа от исправничей отличается? Тот тоже мысли людские хотел бы знать. — По старым приметам, — сказал благочинный Шишелову, — небо звездисто на Рождество будет хороший промысел. Он вроде бы тоже себя неловко чувствовал. — А нынче звезды низко, у самых ворак играют. Благочинный будто протягивал руку, а Шишелов не мог подавить неприязнь. Грань роставила чашки норвежские блюдца, варенье поставила морошковое, ушла. Ерасимов о сыне, наверное, призадумался и будто не видел своих гостей. Молчание за столом тягостным становилось. Надо было вступать в разговор или сославшись на что-то уйти без чая. Но дома пусты, гулкие комнаты, одиночество, да и поправ раздражать, пожалуй, теперь не стоит. И Шишелов выдавил из себя. «А-а-а, «Э, северик хоть и крепкий тянет, а погодка выпала ясная!» И подумал тревожно. «Хорошо ничего не сказал Герасимову. Выплеснешь, не воротишь, а так и исправнику станет ведомо». Хотелось курить, потянулся было к карману, вспомнил не дома и отнял руку. «Погодка выпала благодатная!» — с опозданием сказал Герасимов. «Курите, Иван Алексеевич, отец Иоанн не осудит, думаю!» И насмешливо на попа глянул. Глаза благочинного округлились на Шишелова, на Игната Васильевича. Качнул головой лукаво. «Э, кой диво! Священнослужитель грех имел с молоду пристрасти к табаку!» Шишелов привычно полез за трубкой. Чуть сдерживая иронию, спросил. «Вы что же, курили ранее?» Глаза благочинного сузились, сгустились смешком морщины. Потёр их руками. "Был грех и курил и нюхал?" Отнял руки, лукаво глянул на шишелово. "Да ведь где курил? В алтаре за престолом, дым выпускал от душину. А что нюхал ты? Диаг читает апостола, а я за обе ноздри. От чего ж грешить бросили?" Но благочинный иронии упорно не замечал. «Дыхание от табаку худое, в груди сушит, и ломота в костях, иной раз так закрутит!» «Разве от табаку?» «Способствует!» И глаза опять сузились, засмеялись. Показалось, он видит и понимает, не ко времени явился, но доволен, что встретил здесь Шишелова. «А зачем я ему?» И сказал, будто принял предложенный разговор мягче. «Я тоже ногами мучусь». Ломота к погоде одолевает. Благочинный сочувственно вздел руками. — Служба ваша сидячая. При ней гирьки у сорок фунтов лучше всяких настоев лечат. Но коль совсем худо станет. Водку мешайте с уксусом, ноги на ночь потрите. Чулки шерстяные, опять же на ноги. Шишелов прикурил, затянулся, оголодало, выпустил кверху дым. Что ж, подумалось, водкой с уксусом натереть ноги, гирьки приобрести. Ламото, может, и отойдет. А душе чем помочь от боли? Это ты тоже знаешь? Но тут же себя урезонил. Не следует благочинного задевать, эти он цепки. Граня внесла самовар. От начищенных медных боков его шло тепло. Герасимов разливал заварку, благочинный стал колоть себе сахар. Я в прикуску люблю, в накладку, знаете ли, вкус чая теряется, аромат исчезает. Говорил он теперь свободно, благожелательно, и это передавалось. Хотелось чаю. Шешелов тоже любил в прикуску. Он покурил ещё, сунул трубку в карман, наколол себе мелко сахара. Чай был горячий, душистый, терпкий. Зажал за губами сахар, склонясь над чашкой, прихлёбывал осторожно. Показалось, на душе спокойней сделалось. И сидеть поудобней стало, сказал неожиданно для себя. Эстафета нынче привёз лапарь. Генерал-губернатор предписал объявить вице-адмирал Черноморский Енохимов некто. Турецкий флот потопил и сжёг при Синопе и по шхун пленил их нева. Благочинный переглянулся с Герасимовым и даже чашку на стол поставил. Так, это где ж такое место? Синоп? Герасимов отстранился от чая и смотрел на Шишелова, словно силился уяснить, что еще ожидать следует. Благочинному он ответил. — В Туречии не стал быть. Будь у нас, по иному реляцию бы составили, отражая нападение, дескать. — Ну да, ну да, — закивал Благочинный. — И еще есть вести? — осторожно спросил Герасимов. Шишелов не отстранялся от чашки. — Есть? И на Кавказе тоже турок побили крепко. Местечко там на турецкой земле имеется. Башка-де-Клар зовется. И замолчал, думая, может, зря он рассказал все это. К чему они снова переглянулись? Где-то сбоку за благочинным стучали на стене ходики. Раньше их и не слышал. Удивленно повел глазами по горнице. Герасимова увидел благочинного. Жесткий диван у стенки, занавески на окнах, связанными подзорами. Кровать с большой горой подушек. Победа оружия православного над бусурманнами, весть вроде добрая, да только радоваться ли? Тон Благочинного был такой, будто к высказыванию или спору звал. Шешелов вопросительно поднял на него глаза. Франция и Британия не позволят безнаказанно побить турок, пояснил Благочинный. Почему так полагаете? — Я в игре не участвую, посему мне видней со стороны. Думаю, не простятся победы эти. Шишелов удивился. Поп рассуждал так же, как и сам он. — Что ж вы, осуждаете наши победы? — Осуждаю, — благочинный спокойно и веско произнес слово. — А вы им возрадовались? — Шишелов не хотел открывать свои мысли. Такой разговор проявлением неблагонадежности мог бы быть назван. А предписание по полицейской части он знал гласило стараться секретным образом под рукою узнать все, что происходило и происходит относительно вредных суждений и самовольств. Он поднял глаза и улыбнулся вдруг не обычной своей полуулыбкой, а широко открыто, и сказал весело с вызовом. «Я на медные деньги учен». Мне про это думать не полагается. — Не людишки мелкие, черви земные, так? — усмехнулся поп. — Вызываешь на спор? Шишелов словно впервые близко увидел его глаза. Смотрят вроде открыто, а раскованность им не свойственна. И решил в спор не лезть и усмешки не замечать, — сказал уклончиво сухо. — Как вам угодно будет, — и замкнулся. — Полно ты, полно, — сказал Герасимов благочинному. он старался неловкость сгладить. «Давайте, Иван Алексеевич, я горячего подолью. Мы с отцом Иваном привыкли друг к другу, потому без околичностей. Лет сорок уж чашку и ложку и беду подчас сообща делим». Он как бы о доверии просил Шишелова, голос проникновенный. «А эхо этой войны, пожалуй, и нас коснется. Стало быть, нам надо и думать, и говорить о ней». Вот и этот подглядел, будто и обозначил, что неясно бродило в Шишелове, как предчувствие. Быть беде. Шишелов ранее отмахнулся бы от такого. Велика важность. Убивать, умирать, карьеру делать — это и есть служба. Но то было ранее. Шишелов потянулся опять за трубкой и спросил Герасимова. — Значит, война и нас коснется? Умышленно сказал «война», а не «эхо войны». «Предсказать невозможно», — миролюбиво сказал благочинный. «Не оракулы. Все только предположительно». Ерасимов осторожно подал через стол чашку Шишелову. «Когда манифест о войне объявили, мы с отцом Уаном судачили тут. Так же за чаем вот», — усмехнулся и посерьезнел. «Турция, де, объявляя войну России, не могла позабыть. В недавнем прошлом мы вон какого воителя одолели, Наполеона. Так?» Резян, кивнул ему Шешелов. Выходит, одни на войну с Россией турки не покусились бы, ведь не могут они всерьёз надеяться на победу своими силами. Рассказанное вами сейчас наше сомнение подтверждает. Положим, неопределённо протянул Шешелов. Чего там, ещё до начала войны Европа хорошо видела. Не турки хотели овладеть Крымом, а русские Константинополь прибрать к рукам. Ерасимов будто и не заметил, как Шешелов молча склонился к чашке. И пока государь наш весну и лето бряцал оружием в валахских княжествах, Европа, вишь ты, выжидала. Вот тут мы с отцом Уаном и полагаем: Европе важно было подтолкнуть Россию, заставить её поверить, что задуманное легко исполнить, никто препятствий чинить не станет. А это была наживка, за которой уда невидима. и государь наш, простите, крючок с приманкой заглотил. Вдвоем с Герасимовым Шишолов охотно поговорил бы об этом. А благочинный? Не похоже, чтобы каверзу им устроили, а все же втроем они, а Герасимов вон как про государя. Поосторожнее надо с ними. Вы не желаете побед для России? Во взгляде Игнат Васильевича легкое удивление. Словно он лучше к Шишолову настроился. «Ну, зачем так? Победу уж вы-то знаете, всякие могут быть. Тем, о которых вы говорили, пожалуй, и я не радуюсь. Они пользы не принесут». И благочинно его поддержал. «Они не славой России, а горем великим обернуться могут». «Могут», кивнул Герасимов. «Самолюбие не позволит государю по пятный шаг сделать. А теперь в помощь побитой, обиженной в глазах всей Европы Турции Явятся заступники. — Ну, с Францией и Британией у нас добрые отношения. А про Австрию и говорить нечего, она нам обязана. По осени «Таймс» интересные цифры печатала. Герасимов скрестил на столе руки. На удивленный взгляд Шишелова сказал. — Друзья отца Иоанна, видишь, ты из Архангельска, присылают! — засмеялся. — Так вот, британское правительство показало свои подсчеты. Чёрным по белому там написано: для торговли им Турция Польше подходит, чем Россия. Их эксперты говорят, что разгром Турции или захват её Россией равносилен разгрому английской торговли. Эко хватили, хохотнул Благочинный. Совсем погибнут без Турции. И мотнул головой, усмехнулся, будто сам для себя сказал. Как они публику-то готовят, загудя? Конечно, сказал Шешелов. Если Россия выйдет на Средиземное море, торговля, разумеется, будет в её руках. Это, так сказать, победителей право распоряжаться. Тот -то оно и есть, дрожайший Иван Алексеевич, победителей, а если это не мы? И простите, не понял? Благочинный возражал не торопясь, спокойно, говорил, как говорят о давно вынашенном и обдуманном. Что, если Австрия, Франция и Британия дружно не захотят русских в Константинополе? Для чего им, к примеру, усиление России или ущерб в коммерции? Им ведь лучше, если флот наш, и сейчас-то подключный, перестанет существовать. Подключный? Нет, шашелу на ум это как-то не приходило. И удивился. А ведь истина, черт возьми, у России моря закрыты. Будто на ключ снаружи, и обозлился на себя, как же ранее не додумался. Желая по праву сильного выгнать от Чёрного моря всех, кого он укормит, не в защите, если в случае неудачи и вас не только от него, но даже и от других исконных морей изгонят. У благочинного голос оставался мягким, а слова стали жёсткими. К примеру, на Кольской ратуше до да британский флаг «Вас такие мысли часом не беспокоят?» Наверное, Шишелов позабылся, сделал ненужный жест. Благочинный на стуле откинулся, засмеялся. «Не по нраву!» «А вам по нраву?» Благочинный и Герасимов засмеялись. «И нам не по нраву!» «Что, не шутки со мною шутят?» «Нет, пожалуй, не шутят». Вспомнились хромота писаря, крест Герасимова. «А с чего так повеселели?» И сам улыбнулся им. "Почему именно британский? Британия ближе, укрепиться на нашем севере её мечта давняя, и коля и англичане уже приходили грабить", сказал Герасимов. "В 809 -м? и тогда и позже. Я слышал, у вас за это награда? За это. А вы, Иван Алексеевич, где тогда находились?" Шешелов на мгновение призадумался и усмехнулся. В солдатах привыкал по рекрутскому набору был взят и спросил сам Благочинного а вы в семинарии вологодской Шишелов вспомнил Дарья рассказывала Благочинный с успехом её окончил и умом взял и голосом и осанкой будущая ему прочили значительная да случилось как-то не помнит Дарья ладом во время праздничной службы подала губернатору руку для поцелуя тот отшатнулся якобы позеленел Но скопление народу в храме большое было, и он совладал с собою, приложился-таки к руке. А вскоре благочинного в кольский приход послали. «Э, — говорила Дарья, — постарел отец Иоанн, от былого мало теперь осталось. А раньше к праздникам отцы Соловецкого монастыря плыли в колу, чтобы службу его смотреть да слушать, дух благолепием усладить. На проповедь с Мурмана приходили. Отец Иоанн не только что из Писаний». Про жизнь поморскую слово умел сказать. Генерал-губернатор, когда сменился, духовные власти звали в Архангельск, благочинного-то вернуться. Вся Кола знает, не единожды он отказывался. Мне, говорит, в Кольском соборе простор для голосу. «Нет», — думал Шишелов, — «не похоже, чтобы из-за собора». И спросил еще, «Почему вы остались в Коле? Я слышал, имели случай...» Благочинный вопросительно на него глянул и Шишелов понял, для такого ответа в дружеских отношениях должны быть люди, но взгляд выдержал. Интересно, что он ответит. Лицо благочинного посерьёзнело. Я и сам не однажды про это думал, и матнул головой в раздумье. Видимо, на почёте у миру по привык быть. Тут вёрст на 200 вокруг и горя, и радости все мои. И крестины, и свадьбы, и похороны, и я всех и меня все знают. Худо разве? Нет ни не худа. И нехотя вновь заметил, не перекрестившись, благочинный поднялся из-за стола, разминая кости повёл плечами. Иван Алексеевич, видимо, вы не знаете, и пошёл по горнице. Случай надо сказать любопытнейший, давно это было, даже не в нашем веке, но было вправду Московская компания в Лондоне, по примеру поморов наших, тоже хотела обжиться на севере. Однако ни платой, ни посолами охотников не сыскала. Тогда компания изхлопотала себе несколько смертников, приговорённых судом. Да, и вот привезла их, значит, на Громант подимовать. Так и так, говорит, еда вот вам и одежда. Перезимуйте 2-3 года по обживётесь. За это голол вам сохранят прители. Смертники, как увидели берега ледяные, а за ними пустыню каменистую да снежную, как холод поиспытали, все на колени и молить капитана, ради бога, свези обратно. И упросили таки, отвезли их опять в Англию. Там на плахе они и померли. А наш помор Старостин прожил на Груманте более тридцати лет, — дополнил Герасимов. Шишелов не понимал их. И простите, и не объяснил я, о чём пример. Английские смертники хотят умирать лишь в Англии? Нет. Благочинный остановился под диваном, руки скрестил на груди и терпеливо, будто закон Божий пояснять начал. Англичане издревле хотели овладеть севером, а пример о первых шагах, но с тех пор времени ушло много. И не смертниками на Грумант, а людьми изворотливыми, сановными до да Турговыми они проникли сюда. Просучились к нам из подволь, капиталом. Ведь как обжились, постепенно все в руки взяли. — А море Баренца? — горько хмыкнул Герасимов. — Да, — подхватил благочинный, — пример свежий. Назвав Мурманское наше море, часть Северного океана, именем иностранного моряка, Ещё раз пренизидели русских людей, наших прадедов. Действительно, в прошлом, в 1853 году море получило имя голландца Баренца. Шешелов знал это. Им позвольте не согласиться: Виллем Баренц был ни купец, и не был знатен, а заслуги его перед севером на лицо. И вспоминая прочитанное, перечислял Баренц произвел измерения глубин этого моря и положил их на карту. Он первый сделал годичное наблюдение погоды на Новой Земле и дал там названия островам и бухтам. Он составил карту северной части Груманта. Он, в конце концов, и схоронен-то в этом море. Полно — Полноте-полноте! — замахал на него руками Герасимов. — Не так все сразу. Этим открытием есть доказательства. — Давайте все по порядку, — подался к нему Герасимов. — Понятней будет. «Слыхали вы, почему Баренц назвал острова Крестовыми? Потому что там стояли два русских креста над могилами. Русские были там до и после голландцев. И назывались острова не Крестовыми, а Братанами. А Костеншар?» «Как ни странно, но название Костеншар было известно Баренцу. Подумайте, о чем говорит это. Или Мучная гавань. Почему ее так назвал Баренц, помните?» Там он нашёл три русских избы, в которых были мешки с мукой, бочки, зимовья известных строгановых, высланных в те времена из Новгорода. Шешеловый разговор уже захватил. Он и поддразнивал Герасимова и Благочинного, которые вдруг оказались ярыми патриотами, и радовался тому, что сам уже неплохо знает историю освоения полярных стран. Но эти двое знают её не в пример лучше. Смею напомнить, не соглашался Шишелов, что в том же 1597 году здесь в Коле в гостином дворе были выставлены для обозрения лодки или, может быть, шлюпки, на которых оставшиеся в живых голландцы пришли после зимовки на новой земле сюда в Колу. Значит, коляни дивились беспримерному плаванию иноземцев. Коляни добрые сердцем люди и христиане, отвечал Благочинный. почему же не указать сострадание людям, не приспособленным к северу? «Вот — Вот-вот о сострадании, — подхватил Герасимов, будто только и ждал этого момента. — Рассказывают, когда Баренц скончался, голландцам на острове Междушарском встретились две русские ладьи. Тридцать поморов. Они дали голландцам и печеного хлеба, и копченой дичи. Вот как было. Выходит, наш-то русский очень давно бывали и жили на Новой Земле. Голландцы хвастались, Открытие, мол, новых материков, а для русских поморов вхождение на эти земли было уже делом будничным, промыслом. Благочинный вернулся к столу, сел, сказал Шишелову. «Весьма и весьма возможно, что баренцы и его спутники не считали земли и воды севера как открытие. Они искали дорогу в Китай. Могу допустить, что никакого желания у них к первенству в этих морях и не было. Не исключено, что они понимали». нельзя открыть давно известное. Но почему-то, спустя два с половиной столетия, в чью-то светлую голову пришла мысль, что иноземцы открыли у русских и море, и земли. Двести пятьдесят лет понадобилось, но это. Вам кажется, что все это просто? Не наводит ни на какие мысли?» Шишелов промолчал и благочинный погодя добавил. «Не так давно тут беседу одна случилась, и молодые попеняли нам». Вы говорят, всё нажили себе иностранное, от крючков рыболовных до губернатора. Вот оно как. Конечно, Шишёв мог бы ему поддакнуть, об этом можно было поговорить. Но он снова опустил глаза, долго набивал трубку, затем дал понять, что не будет острых углов касаться. Мы говорили о флаге на Кольской ратуше в войне, что эхо её нас коснётся. Дерасимов нетерпеливо вступил. Про это всё время и говорим. Если война придёт к нам на север, Архангельск-то баталии может и не затронут. Там верфи и банки немецкие да английские. Вредить им никто не станет. Народ же исконно русский, он драться будет. Россия рядом может помощь подать. И развёл руками, призывая к согласию. Кругом нет резон уйти в Архангельск. Зачем же тогда придут они сюда на север? усмехнулся Шишелов. И заметил, ответ у Герасимова давно готов, будто он только этого вопроса и ждал. «Флот погубить, Архангельский! Он в торговле соперник, а для этого колу всего сподручнее воевать. Одолел ее, стан устроил, крыша над головой, тепло, сухо, гавань, а потом горло Белого моря закроют отсюда крейсерством, вот флот под ключом и окажется. Так, проеха войны». Закончил Герасимов и оглядел Шишелова и Благочинного, словно желая удостовериться, не слишком ли резко высказался. И Благочинный немедля сгладил. «Это лишь мысли наши, предположения!» Потрогал пальцами подбородок. «Начало трудно, конец мудрен!» Шишелов про себя отметил. «В один голос трубят и рассуждают, будто министры. Только что с оговорочку «предположительно». Подметили недовольство его войной? Или вправду верят, что она придет в Колу? Из Турции-то? И Герасимов будто ответил на его мысли. «Опасения наши пустыми показаться могут. Хорошо бы, коль так и было!» И вздохнул. Голос тише стал. «Но нельзя забывать прошлую судьбу Колы. Никак нельзя. Я всю жизнь провел в этих морях. Нагляделся на иноземцев». Мне ихний правь Британия вот где сидит и показал на горло вот где отец у Анны сейчас знакомых средних имеет знаем, чем дышит Шишелов вспомнил, рассказывали ему идёт русское судно под парусами в Белом море или у Мурмана, а на встречу ему английское так на нём сразу правь Британия запевают и не слушал уже Дырасимова мысль лихорадочно побежала Господи Что же я все соглядкую? Ведь не врут же они. Вправду все это было. Правь, Британия. Крейсерство у мурманских берегов, каперство, плененные русские корабли. Было, было и было. У кольских причалов горели рыбачьи суда колян. Стрельба, грабежи, насилие и пожары. Правь, Британия. Не стройные, пьяные, неудержно лихие крики. Нигде-нибудь здесь, под крепостью. И Герасимов этого не забудет, и хромой писрь, и вдовевший в тот год Дарья, как же не опасаться им. Шишелов медленно притянул трёхсвечник, снял нагар со свечей. Похоже, Герасимов видит, что он стал больше понимать их. И надо что-то теперь сказать, шевельнул трубкой. С вашего разрешения. Курите, кивнул Герасимов. Шишелов прикурил, попыхтел трубкой, щурясь, отмахнул дым. Этот разговор о войне случайно? Герасимов за Мэлсона Мик помедлил. Прошлый раз с вами беседа как-то не склеилась. Мы подумали сходить до да поговорить, а то твы с вестями. Это было приятно слышать, хотели к нему прийти. Поворочился недовольно на узком стуле. А он весь вечер думал, они ему козни строят. И неловко за себя стало. Стеснительно пробормотал: Я всегда рад, покорный слуга. Ерасимов загнул скатерть, вынул из столо-ножницы фитили подрезал. Когда англичане последний раз приходили воевать Колу, наш городничий встретил их на берегу, шпагу подал с поклоном и чиновникам велел тоже сделать. Не знаю, что толкнуло его на это, но без боя город он один сдал. Городничий. Шишелов чуть не присвиснул. Он о чём-то мани целый вечер. И вдруг ясно понял, что и о нём речь. Он гродничит в Коле. А если вправду кто-то войной придёт, спрос с него. Целый вечер ему про это твердят: эхо войны коснётся. Опустил в руке трубку. Как ещё коснётся? Верно они подметили: если взять Колу, горло Белого моря легко закрыть крейсерством. Вспомнилось, рылся он как-то от скуки в архивах ратуши, и привлекло внимание: при Петре 1 500 стрельцов, 55 орудий готовы были защищать Колу. А теперь мало ли, что беседа предположительно вдруг на беду случится, и почувствовал: в горнице жарко от долгого сидения затекли ноги. Да, может быть, теперь в кресло, обдумать всё хорошенько. Такой разговор в раз не кончить, хоть и предположительный. Из заботы его обязанность в одну верёвочку всё свилась. Расстегнул воротник мундира. Про шпагу градоначальника хотят знать. Нет, он не в обиде за их вопрос. Сказать: "Моя, мол, с белым крестом?" Господи, что за блажь! Словно мальчишка хвастливый. И заметил, затянулось молчание, а Герасимов с благочинным выжидательно на него смотрят. Чепуха какая-то. Покурил, посопел раздражённо трубкой и не сдержался. "Моя с Георгием победоносцем отдать её жалко". Герасимов с благочинным переглянулись. Мы так и подумали, должны выпожаднить. Но при всем случае жадность похвальна, добавил благочинный, и они рассмеялись удовлетворённо. Шишелов встал, разминая затёкшие ноги, прошёлся по горнице. Поняли, не подал бы шпагу. А что от неё зависит? То уж больно прыткие далеко видят, то совсем послепли. Ошешёлову вся беззащитность города и оторванность его от России сейчас ясно виделось, сказал, размышляя вслух. Замурский врак на колу может прийти лишь с моря, внезапно, значит. И ему взять город большого труда не составит. 70 инвалидных при трёх унтерах незащиты. У нас нет пороху, нет свинца. Ружья с наполеоновской еще. Ржа их поела, поломаны. Перед малым десантом не устоять. От кораблей нам не защититься. Россия, она, матушка, далеко, ох, далеко как. Шишелов не опасался, что слова трусостью показаться могут. Подергал одной ногой, постоял на ней, разминая, вроде отходит. — Все это так, все это верно, — согласился Герасимов. Думали мы и об этом. И что надумали? Я к примеру на этот случай не знаю, как быть. А если вам, как градоначальнику, отписать обо всём в Архангельск? С надеждой спросил Герасимов. Колодец, говорит, на бойком месте, а ни орудий, ни ружей, ни воинской силы нет. Мы мол свои опасения имеем. Благочинный хохотнул, всплеснул руками. Так прямо и написать архангельскому губернатору англичанину Бойлю? «Опасаемся демой коляне! Хочет на нас напасть Англия!» Шашелов выдавил из себя улыбку. Представилось, как от такого письма взбеленился бы губернатор. И не только ему претензии колян могут прийтись не по душе. Князь недвусмысленно объяснял. Сам самодержец не любит умников, исполнители ему нужны. А Шашелов вновь с прожектами. И сказал негромко. «Знаешь, да не взлаешь». Герасимов задумчиво потирал виски. «И все ж думать про колу надо! Оплошаем, умирать трудно будет. А мы все в годах уже!» На миг у Шишелова мелькнула зависть к его словам, к озабоченности, к тому, что сына он моряка имеет. Но тут же подумал. Шишелова не отделяют они от колы. Кто сколько может в этих заботах, столько и нести должен. И вернулся к столу, сел поудобнее, вытянул ноги. «Писать в Архангельск сейчас проку не будет. Ничего, кроме смеха и нареканий, не вызвешь». «Но я обещаю». Шишелов запнулся на миг, понимая, какую ношу сейчас взвалит на себя. «Подтвердись все в его письме, да Архангельск окажет вовремя помощь, город Кола надежно защищен будет, а случись не так, генерал-губернатор приложит все старания, чтобы жить со свету». И предложил. «Если то, что вы говорили...» Не приведи Господь, сбудется, если из-за турецкого происшествия хоть одно государство вступит в разрыв с Россией. Пусть в губернии сочтут меня сумасшедшим. Вот моё слово. Без промедления будем писать в Архангельск. И кто бы ни был там губернатор, помощь только оттуда ждать следует. Это Россия, там есть русские люди, и на них уповать будем. Герасимов с благочинным молчали. Похоже, приняли, что сказал Шишелов и поняли, чего стоило ему это. И, наверное, посчитали, не следует пытать дальше. Благоченный поднял назидательно палец. Однако всё это пред положительно и засмеялся, будто камень упал с души. Слава богу писать пока не надо. Но тут же вспомнились принесённые лапарём письма. Подобрался беспокойно От чего не спросят они про землю. Иван Алексеевич, вы в Бостоне ли вист, не балуетесь? Шишелов встретил глаза Герасимова и оценил. Приглашение хлебосольное надолго впредь. Да-да, лучше потом про землю когда-нибудь, и улыбнулся ему. Если не крупное, это Дарья кормить не станет. Город ничему и наскудась жаловаться, хохотнул Благочинный. Подумалось, что ни блага, ни чинного в отце Иоанне теперь и в помине нет. Все семь смертных грехов ему известны. Таким, наверное, знает его Герасимов. Пожалуй, смущен на плечами. Хорошо, что не о земле. И, пожалуй, пора подняться. Я за жизнь солдатскую два ружьишка нажил охотничьих, да два пистолета. Книг, правда, с полсотни будет. Но такое богатство наследники поди роем вьються. Не хотелось бы говорить про это, но если правильно понял Шешелов, благочинный не спроста вопрос задал, и надо ему ответить. А теперь никого. Жена и дочь гостили в Москве, а там холера. И побрабанил по столу пальцами, потом взялся за мочку уха. Вот так получилось. И помолчал. Молчание сочувственно прервал Герасимов. В тот год, сказывали, много она унесла людей. Наш шелов уже встал.